Глава 5. За две недели до начала семестра в бриско из родного поместья резиденции марк графов десяти лугов вернулся приятель Бока Аварик. Загоревший на отдыхе он, как всегда, жаждал развлечений. Он сразу же начал потешаться над боком за дружбу с юнцами из трех королев. При других обстоятельствах тот, возможно, и вправду охладел бы кроупу и Тибету. Но теперь они были втроем вовлечены в исследование доктора Деламонда, так что приходилось терпеливо сносить насмешки. Как-то раз Эльфаба сообщила, что получила письмо от Галинды, уехавшей с подругами на озеро Чёрдж. «Ты не поверишь, она предложила мне нанять карету и приехать к ней на выходные», — фыркнула она. «Должно быть, ей ужасно скучно с этими светскими девицами». «Но она сама очень светская. Как ей может быть скучно?» — удивился Бог. «Не жди, что я разъясню тебе тонкости этого круга», — отмахнулась Эльфаба. «Но я подозреваю, что наша мисс Галинда не такая светская, какой хочет казаться». «Ну так, когда ты едешь?» — поинтересовался он. «Никогда», — отрезала она. «Нужно доделать работу, это важнее. Дай мне посмотреть письмо. Оно у меня не с собой. Тогда принеси потом». «С чего это вдруг? Может быть, ты нужна ей? Ты не замечала, что все время ей так или иначе нужна? Я? Ей?» Эльфаба рассмеялась нарочито громко. «Ну ладно, я знаю, что ты влюблён по уши, и чувствую за это некоторую ответственность. Я покажу тебе письмо на будущей неделе». «Но я точно не собираюсь никуда ехать лишь по твоему желанию, вне зависимости от того, друг ты мне или нет». На следующей неделе она дала ему прочесть письмо. «Дорогая мисс Эльфаба, меня уговорили написать вам мои милые дамы, с которыми мы снимаем дом. Мисс Пифани из Пифани Холла и мисс Шеншен из клана Минкос. Мы замечательно проводим лето на озере Чорч. Погода тихая и сладостная, и все чудесное чудесное. Не хотели бы вы приехать к нам на три-четыре дня до начала занятий?» Мы знаем, что вы усердно трудились все лето, ну и так далее. Вам не помешает немножко сменить обстановку. Если вы соберётесь приехать, не нужно даже отдельно сообщать о своем намерении. До деревни Невердейл едет почтовая карета, а дальше можно дойти пешком или нанять двуколку. Это всего в миле или двух от моста. Дом очень славный, весь увит розами и плющом. Он называется «Сосновый каприз». В это место невозможно не влюбиться. Я очень надеюсь, что вы сможете приехать, особенно по причинам, о которых не смею писать. Но компаньонку я вам посоветовать не могу. Матушка-клач уже здесь, и матушка-клипс, матушка-вимп тоже. Решайте сами. Жду долгой увлекательные беседы с вами. Всегда ваша любящая подруга. Мисс Галинда Ардуэнская с Верхнего Нагорья, 33, разгар лета, полдень. Писано в сосновом капризе. «Ты просто обязана поехать!» — вскричал Бог. «Взгляни только, как она тебе пишет!» «Так, будто письма не ее конек. съязвила Эльфаба. «Я очень надеюсь, что вы сможете приехать. Вот что она говорит. Ты нужна ей, Эльфи. Нет, я требую, чтобы ты поехала». «О, даже так. Почему бы тогда тебе не отправиться к ней самому?» — подняла брови Эльфаба. «Разве я могу поехать без приглашения? Ну, тут нет ничего сложного. Я напишу ей и попрошу, чтобы она тебя пригласила». С этими словами она полезла в карман за карандашом. «Не смотрите на меня с свысока, мисс Эльфаба», — оскорбился Бог. «Могли бы отнестись к моим словам серьезнее. Ты влюблён по уши, и поэтому блажишь». Небрежно отмахнулась Эльфаба. «И мне не нравится, как резво ты начинаешь мне выкать, стоит только с тобой не согласиться. К тому же я не могу поехать, у меня нет компаньонки. Я буду сопровождать тебя». «Ха! Как будто мадам Марибель позволит». «Ну, как насчет? задумался Бог. «Как насчет моего друга Варика? Он сын Марк Графа. При таком положении в обществе он идеальный кандидат. Сыну Марк уступит даже мадам Марибель. Мадам Марибель не уступит и урагану. А меня саму спросить ты, видимо, забыл». «У меня нет желания никуда ехать с этим Авариком». «Эльфи, ты у меня в долгу», — настойчиво напомнил Бог. «Я помогал тебе все лето, и кроп с Тибетом тоже, по моей просьбе. Теперь ты должна ответить мне добром на добро. Ты можешь попросить у доктора Диламонда несколько выходных, а я позову Аварика, и ему и так не сидится в общежитии. И мы втроем отправимся на озеро Чордж. Мы с Авариком снимем комнату на постоялом дворе, но пробудем там совсем недолго». Ровно столько, сколько потребуется, чтобы убедиться, что с мисс Галиндой все в порядке. Я о тебе, а не о ней беспокоюсь, проворчала Эльфаба. Но Бог понял, что он победил. Мадам Марибель не согласилась доверить Эльфабу заботам аварика. Ваш уважаемый отец не простил бы мне подобного, заявила она. Но я вовсе не моровая Марибель, как вы полагаете. О да, мне известны все эти милые прозвища, которыми вы меня награждаете, мисс Эльфаба. Забавы юности. «Я опекусь лишь о вашем благополучии. Я же вижу, что после тяжелой работы все лето вы, можно сказать, еще больше позеленели, поэтому я готова пойти на компромисс. Если вы убедите мастера Аварика и мастера Бока отправиться в путь с вами и моим верным слугой Грамметиком, которого я выдам в ваше распоряжение для присмотра за вами, тогда я позволю вам этот небольшой летний вояж». Эльфа, Бок и Аварик поехали в экипаже, а Грамметик был вынужден поместиться сверху с багажом. Эльфаба время от времени встречалась взглядом с Боком и недовольно морщилась, но в упор игнорировала Аварика, которому сразу же прониклась неприязнью. Закончив читать сводки скачек, Аварик принялся дразнить Бока по поводу путешествия. «Я должен был догадаться перед отъездом на каникулы, что ты терзаешься любовными муками. Всему виной твое умение выпячивать подбородок. Этот серьезный вид ввел меня в заблуждение. Я уж думал, ты заболел, по меньшей мере, чахоткой». Лучше бы ты пошел с нами в ту последнюю ночь перед моим отъездом. Клуб знаний в твоем случае как раз то, что доктор прописал. Бог искренне оскорбился упоминанием заведений такого рода в присутствии дамы. Но альфабу это как будто не задело. Возможно, она не знала, что она собой представляла. Бог попытался перевести разговор в другое русло. Вы не знакомы с мисс Галиндой, но она наверняка вам понравится, сказал он Аварику. Обещаю вам. И Аварик ей, вероятно, тоже понравится, сообразил Бог несколько поздновато. Но он был готов смириться даже с этим, если атаковаться на помощи Галинде в сложной ситуации. Аварик окинул Эльфабу полным презрением взглядом. «Мисс Эльфаба», — начал он чопорно, — «ваше имя свидетельствует о том, что у вас в роду были эльфы?» «Оригинальности вам не занимать», — язвительно ответила Эльфаба. «Будь это так, полагаю, руки и ноги у меня были бы тонкие, хрупкие, как сухие макаронины, а кости бы рассыпались при малейшем нажиме. Попробуйте применить силу». Она протянула к нему руку зеленую точно весенние побеги». «Давайте же, прошу вас, решим этот вопрос раз и навсегда. Будем исходить из предположения, что относительная сила, необходимая, чтобы сломать мне руку, в отличие от иных рук, какие его ломали, пропорциональна соотношению человеческой и эльфийской крови у меня в жилах». «О, я вас и пальцем не трону», — заверил Аварик, умудрившись сказать эту фразу максимально двусмысленно. «Мой внутренний эльф сожалеет», — парировала эльфаба. «А то разломили бы меня на части, и я отправилась бы мелкими кусочками обратно в ШИС. И никакого тоскливого вынужденного отпуска, тем более в вашей компании». «О, эльфи!» — вздохнул Бок. «Это не слишком хорошее начало знакомства, знаешь ли?» «Да все замечательно», — фальшиво заявила Аварик, свирепо глянув на них обоих. «Я и не думала, что ради дружбы нужно идти на такие жертвы», — буркнула эльфаба Боку. «Вообще мне лучше было без нее. Время значительно перевалило за полдень. К тому моменту, как они прибыли в деревню Невердейл, заселились на постоялый двор и пешком пошли вдоль озера к сосновому капризу. На солнце у портика сидели две пожилые женщины, которые лущили стручковую фасоль и пистокрут. Бог узнал матушку Клач, компаньонку Галинды. Вторая, видимо, была сопровождающей мисс Шеншен или мисс Пифани. Обе вздрогнули, увидев приближающуюся процессию на подъездной дорожке. Матушка Клач наклонилась вперед и стручковая фасоль посыпалась с её колен. «Быть не может!» — воскликнула она, когда они подошли ближе. «Это же сама мисс Эльфи! Клянусь бакенбардами своего дяди, ни за что бы не подумала!» Она с усилием поднялась на ноги и крепко обняла Альфабу. Та стояла неподвижно, как гипсовое изваяние. «Дайте-ка нам минутку, чтобы перевести дух, голубчики!» — суетливо проговорила матушка Клач. «Что ради всего святого вы здесь делаете, мисс Эльфаба? Как снег на голову свалились!» «Меня пригласила мисс Галинда», — объяснила Эльфаба. «А мои попутчики настояли на том, что хотят сопровождать меня. Поэтому я вынуждена была согласиться». «Об этом я ничего не знаю», — изумилась матушка Клач. «Мисс Эльфаба, давайте я заберу вашу поклажу и найду вам что-нибудь чистое переодеться. А то вы совсем обносились в пути. Вы, господа, конечно, останетесь в деревне, но сейчас девушки в летнем домике на берегу озера». Путешественники двинулись дальше по тропе, на крутых участках, переходящие в каменные ступени. Грометику становилось все тяжелее передвигаться, и вскоре он остался далеко позади. Никто не питал желания задержаться и протянуть руку помощи существу с такой твердой оболочкой и механическими мыслями. Обогнув последние заросли кустов астролиста, Троица вышла к павильону. Это была каркасная постройка из необработанных бревен, украшенная резным узором арабесок. Все шесть сторон были открыты ветерку с воды, а на фоне словно огромное голубое поле расстилалось озеро Чёрдж. Девушки сидели кто на ступеньках, кто в плетёных креслах, а матушка Клип увлеченно занималась каким-то мелким рукоделием, для которого использовались три иголки и нитки разных цветов. «Мисс Галинда!» — вырвалась у бока, которому очень хотелось, чтобы его голос услышали первым. Девочки вскинули головы. В легкомысленных летних платьях, без фижм и турнюров они выглядели, как птицы, готовые вспорхнуть с места. «Святой ужас!» — воскликнула Галинда, разинув от изумления рот. «Что вы здесь делаете?» «Ах, я в таком неподобающем виде!» — вскричала Шен-Шен, привлекая внимание к своим босым ногам и бледным открытым лодыжкам. не прикусила уголок губ и попыталась превратить усмешку в приветливую улыбку. «Я тут не задержусь», — пообещала Эльфаба. Кстати, девушки, это мастер-аварик, Марк Граф, наследник Земли Десяти Лугов из Гиликина, А это мастер-бок из Маникина. Оба они учатся в Бриско-Холле. Мастер-аварик, если вы не догадались по влюбленному выражению лица бока, это мисс Галинда Ордуэнская, а также мисс Шеншен и мисс Пифани, которые прекрасно смогут изложить свои родословные самостоятельно. «Как это очаровательно и дерзко!» — восхитилась мисс Шеншен. -Шен. «Мисс Эльфаба, которая никогда не уделяет нам времени, вы навсегда искупили свою вину этим приятным сюрпризом. Здравствуйте, джентльмены!» «Но...» — пробормотала Галинда. «Но почему вы здесь? Что-то стряслось? Я здесь, поскольку по глупости, упомянула ваше приглашение при мастере Боке, а тот узрел в нем знак от безымянного бога, что нам непременно следует нанести визит». При этих словах мисс Пифа не перестала сдерживать себя и рухнула на пол беседки, корчась от смеха. «Что?» — изумилась Шеншен. шэн «Что?» «Но о каком приглашении вы говорите?» — вступила потрясённая Галинда. «Мне что, его вам показать?» — спросила Эльфаба. Впервые на памяти Бока она выглядела смущённой. «Я не собираюсь читать его при всех. Я считаю, что меня подставили специально, чтобы унизить», — выговорила Галинда, глядя на беспомощно хохочущую Пифани. «Меня унизили ради забавы!» «Это не смешно, мисс Пифани. Я почти готова пнуть вас!» В этот момент куст стралиста обогнул громытик. Вид дурацкой медной штуки, качающейся на краю каменной ступеньки, заставил Шен Шена сесть спиной на одну из запор крыши и вслед за Пифани сложиться в приступе безудержного хохота. Даже матушка Клип тихонько улыбнулась, убирая свои нитки. «Так в чем дело?» — спросила Эльфаба. «Ты появилась на свет, чтобы досаждать мне?» Со слезами на глазах произнесла Галинда, обращаясь к своей соседке. «Я что, просила тебя мне навязываться?» «Не надо!» — вмешался Бог. «Не надо, мисс Галинда, пожалуйста! Не говорите больше ничего, вы расстроены! Я написала это письмо!» — выдавила Пифани между порывами смеха. Аварик захихикал. Эльфаба широко распахнула глаза, и ее взгляд чуть поплыл. «То есть вы не писали мне приглашение приехать сюда?» — спросила Эльфаба у Галинды. «О, нет, совершенно точно не писала», — подтвердила Галинда. После приступа гнева к ней понемногу начало возвращаться самообладание, хотя Бог догадывался, что урон ей нанесен весьма существенный. «Моя дорогая мисс Эльфаба, я бы и не подумала подвергнуть вас тем бездумным издевательствам, на которые эти девушки обрекают друг друга и меня, забавы ради. К тому же вам не место в такой обстановке». «Но меня пригласили», — возразила Эльфаба. «Мисс Пифани, это вы написали письмо вместо мисс Галинды». «А вы повелись», — хихикнула та. «Что ж, это ваш дом, и я принимаю ваше приглашение, даже если оно было написано от чужого лица», — заключила Эльфаба ровным деловым тоном, глядя прямо в сузившиеся от смеха глазами Спифани. «Пойду распакую вещи». Она зашагала прочь. За ней последовал только грамматик. Все невысказанные слова невидимым тяжким грузом повисли в воздухе. Постепенно истерика Пифани стихла. Она еще несколько раз сипло-фыркнула и осталась неподвижно лежать на плитах пола с подавленным видом и в измятом платье. «Ну что вы все так презрительно на меня уставились?» возмутилась она наконец. «Это была всего лишь шутка». Эльфаба весь день просидела в комнате. Галинда тоже исчезла и спустилась только к ужину, и то задержалась в компании всего на несколько минут поэтому юноши отправились плавать и кататься на лодке по озеру с другими девушками. Бог пытался пробудить в себе интерес к Шен или Пифани, которые, безусловно, вели себя достаточно кокетливо, но обеих, похоже, очаровал аварик. Наконец, Бог поймал Галинду на крыльце и взмолился уделить ему немного времени. Она согласилась, отчасти вернувшись к своим сдержанным манерам, и они уселись на садовых качелях на небольшом расстоянии друг от друга. «Полагаю, это я виноват, что не разглядел подвоха в письме» покаялся Бог. Эльфия не желала принимать приглашение, это я заставил ее. С чего это вдруг эльфи?» — Скинула брови Галинда. Куда делись приличия этим летом, я не понимаю. Мы подружились. Что же, я постараюсь как-то с этим смириться? Из чего вдруг вы заставили ее приехать? Неужели вы не понимали, что я бы в жизни такого не написала? Почему? Вы же соседки. По распоряжению мадам Марибль, а не по собственному выбору. Я же столько сил приложила, чтобы все это знали. Я и не подумал. «Мне казалось, вы неплохо ладите». Галинда фыркнула и скривила губы, но как будто в ответ на какую-то собственную мысль. Бог продолжил. «Если вы так сильно обиделись, почему не хотите уехать? Возможно, я так и поступлю», — сказала она. «Но пока я размышляю. Эльфаба говорит, что уехать — значит признать поражение. Однако если она выберется из своего укрытия и начнет разгуливать тут со всеми остальными и со мной, шутка сделается невыносимой. Мои подруги ее не любят, как и вы, стоит отметить» шепотом заметил Бог. «Это другое. У меня есть на то полное право». Парировала Галинда. «Я вынуждена постоянно мириться с ее присутствием. И все потому, что моя глупая матушка наступила на ржавый гвоздь на станции во Фротике и пропустила распределение студенток. Вся моя университетская жизнь пошла прахом по ее недосмотру. Когда я стану колдуньей, я ей отомщу. Зато можно сказать, что именно Эльфаба свела нас вместе». Тихо проговорил Бог. «И теперь я ближе к ней, а значит, ближе и к вам». Галинда, похоже, сдалась. Она откинула голову на бархатной подушке качелей. Бог знаешь, помимо воли я иногда думаю, что ты милый, чуть-чуть, и даже чуточку очаровательный. И, конечно, чуточку меня раздражаешь, но я уже почти к тебе привыкла, бог затаил дыхание. Но и росточка в тебе чуть-чуть, заключила она. Ты же манекенец, господи! Но он уже целовал, целовал, целовал ее, по чуть-чуть. На следующий день Эльфаба, Галинда, Бог и Граметик и, конечно, матушка Клач предприняли шестичасовое путешествие назад в ШИС, едва ли обменявшись по пути десяткам реплик. Аварик остался развлекаться с Пифани и Шэншэн. -Шэн. На окраинах города зарядил проливной дождь, и к тому времени, как они наконец добрались до дома, величественные фасады Крейг-холла и Бриско-холла тонули в густом тумане.